Глава 64. Вам ведь хочется знать, правда? Я слышу запах вашего нетерпения, как запах пота, жаркий и кислый. Что ж, это понятно. Но я не скажу вам, где я, хотя вы бы и все равно меня не нашли. И в любом случае, для кочующего люда все места похожи друг на друга. Фермы, города, маленькие домики — все одно. Я теперь с цыганами. Это честная жизнь, по большей части, а всегда быть в движении безопасней. Никто ни о чём не спрашивает. У всех здесь свои секреты и своя магия. В Лондоне легко исчезнуть. Люди приезжают и уезжают, все заняты своими делами. Никто не обратил внимания на пожилую женщину с кошками в корзинке, ступающую по мягкому снегу. и оставила все вещи на круг стрит. Наверное, Девочки продали их, когда наконец поняли, что я не вернусь. Надеюсь, что так. Они славные, было жаль их покидать. Но такова жизнь. Двигайся быстро, путешествуй налегке. Таков был мой девиз даже в старые времена, когда Марта была совсем малышкой. И мы движемся быстро и налегке 20 лет спустя, а снег позади нас точно ангел у ворот». Цыгане приняли нас без единого слова. Они знают все о преследователях и преследуемых. И даже дали нам фургоны лошадь. Некоторые из них до сих пор помнят мою мать. Они говорят, у меня ее взгляд. Я готовлю снадобье из зелье, чтобы лечить подагру. Или холодное мужское сердце. И у меня больше друзей, чем за всю жизнь было у вас с вашей церковью и проповедями. А еще они дали мне новое имя хотя вам я его не скажу, цыганское имя. И иногда я предсказываю судьбу на сельских ярмарках с помощью таро и хрустального шара и зеленого шарфа, наброшенного на лампу. Но я не гадаю всем подряд. Нет, мне нравятся молоденькие девушки, нежные, с блестящими глазами и щечками, пылающими сказочной надеждой. И, может быть, однажды я найду особенную... Одинокую, как Эффи, которая сможет научиться летать и полетит за шариками. Мы продолжаем надеяться, Марта и я. В последний раз мы были так близки, — говорит она мне, — так душераздирающе близки. А сейчас мы близки, как никогда. Память об Эффи, скорбь по Эффи связывает нас, но не горечью, а нежной грустью о том, что могло бы быть. Эфи. Наша маленькая девочка, наша бледная сестра. Знаете, мы любили ее сильнее, чем вам доводилось любить. Мы любили ее и хотели, чтобы она всегда была с нами. В каком-то смысле она и есть с нами, в наших сердцах. Бледная, храбрая Эйфи, которая привела мою Марту домой. Зимними вечерами я сижу в своем фургоне, горит голубая свеча, Т семигера и Олекта свернулись у моих ног перед очагом и я пою марте, а она мурлычет у меня на коленях. Он марш дюполе, он марш дюполе Я он сибельфийлонла, я он сибельфий. Однажды мы найдем ее марта, обещаю я ей поглаживая мягкий черный мех, чувствительную девушку с сияющими невинными глазами, одинокую, которой нужна мать, Нужна сестра. Однажды мы найдём её. Скоро.